песень десят агаемнан равно минилай устрашенные приближением троян в виду ахейского воинства станом расположившихся проводит ночь без сна встают и ссходяся видя нужным собрать совет идут сами сзывать вождей Менелай и домнеи о якцителамонида агаемнан нестера Нестерх, с ним вышедший, будет Одиссея, Диомеда, а его посылает призвать Аякса, Оэлида и Мегеса. Все собравшиеся идут осмотреть стражу, около рва поставленную, и находят ее бодрую. Перешед за ров советуются, и по предложению Нестера намереваются послать Сагледатая в стан Троянской. На это решается Диомед, и спутником себе из многих желающих избирает Одиссея вооружаются и отходят при счастливом знамении птицы Афиною посланной. Гектор также хочет послать соглядатые в стан Ахейской и обещает ему в награду коней Ахиллесовых. Вызвался троянец Делон, вооружается и отходит. Подходя уже к стану Ахеян, он попадается навстречу Одиссею и диомеду Они нападают на него, ловят и расспрашивают. Он им рассказывает все расположение стана Троянского и даже место, где остановился недавно пришедший Рез, царь Фракийской. По окончании расспроса диомед убивает Долона. Идут к стану Реза, которого диомед с двенадцатью сподвижниками его убивает. Одиссей уводит славных его коней. диомед замышляет новые подвиги. Но Афина, явясь ему, советует более не медлить, чтобы Аполлон не возбудил трояные герои, на конях резовых возвращаются к своим, встречаются с приветствиями, омываются в море и садятся на пиршество с друзьями. Песнь десятая Долония Все при своих кораблях и цари, и герои Ахеян спали целую ночь, побежденные сном благотворным. Но Атрит Агамемнон, ахейского пастыря народа, сладкого сна не вкушал волнуемый множеством мыслей. Словно как молний блещет супруг лепокудра Ягеры, если готовит иль дождь бесконечный, иль град вредоносный, или метель, как снега, убеляют широкие степи, или погибельной брани огромную пасть отверзает. Так многократно вздыхала Аганемнон, глубоко от сердца скорбью гнетомого, самая внутренность в нем трепетала. Ибо когда озирал он троянский стан, удивлялся их огням неисчетным, пылающим преодолеонам, Звуку свирелей, цивниц и сметянному шуму народу. Но когда он взирал на Ахейский стан неподвижный, Клоки власов у себя из главы исторгал, Вознося их Зевсу Всевышнему. Тяжко стенало в нем гордое сердце. «Дума сия!» — наконец показалось и лучше Атриду. «С Нестором первым увидится!» мудрым нелеевым сыном. С ним не успеют ли вместе устроить совет непорочный, как им беду отвратить от стесненной рати Ахейской? Встал отриен, и с поспешностью перси одеял хитоном, к белым ногам привязал красивого вида плесницы, сверху покрылся великого льва, окровавленной кожей, рыжий, огромный от выи до пят, и копьем ополчился. Страхом таким же и царь Менелай волновался. На очи и соны к нему не сходил, трепетал он. Да бед не претерпит мужа-ахейцы, которые все по водам беспредельным к трое пришли, за него дерзновенную брань подымая. Встал, и широкие плечи покрыл он пардовой кожей. Пятнами пестрой, на голову шлем приподнявши, надвинул Медью блестящий, и дрот, захвативший в могучую руку, Так он пошел, чтобы брата воздвигнуть, который верховным Был царем Аргивяны, как бог почитался народом. Он при корме корабля, покрывавшего вспышным доспехом, Брата нашел, и был для него посетитель приятный. Первый к нему возгласил Менелай, воинственник славный. — Что вооружаешься, брат мой почтенный, или Атахеян хочешь к троянам послать соглядаты? Но, признаюся, я трепещу, чтоб не вызвался кто на подобное дело, и чтоб враждебных мужей соглядать не пошел одинокой в сумраках ночи глухой. Человек дерзосердый он будет. Брату в ответ говорил повелитель мужей Агамемнон, «Нужда в совете и мне, и тебе, Менилай Благородный, в мудром совете, который бы мог защитить и избавить рать Аргивян и суда, изменил искронидовое сердце к Гектору, к жертвам его преклонил он с любовью душу». «Нет». Никогда не видал я, ни же не слыхал, чтоб единый смертный столько чудес, и в день лишь единый предпринял, сколько свершил над ахейцами Гектор, Зевесу любезный Гектор, который ни сын, ни боги богиня бессмертный ни бога. Но что свершил он? О том сокрушаться Ахеи не будут часто и долго, такие беды сотворил на ахейцам».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 И два копия, и шелом светозарный Под лейпой слежал разноцветный, Который сей старец часто еще припоясывал, В бой мужегубный готовя срать предводить. Еще не сдавался он старости грустный. Нестер, привставший на локоть и голову сложе поднявши, К сыну Атрея вещал и его вопрошал громогласно. «Кто ты?»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 Твердость свою сохранять, но волнуется. Сердце из персии вырваться хочет, И ноги мои подо мною трепещут. Если что делать намерен ты, Сон к тебе не приходит. Встань, онелит, И ко стражам ахейским дойдем и осмотрим. Может быть, все удрученные С трудом и дремотой сну Предались они, и о страже опасной забыли? Рати же гордых врагов недалеко, а мы не знаем в сумраке ночи, они не хотят ли внезапно ударить. Сыну Атрея ответствовал Нестор, конник Геренской. Славою светлый отрит повелитель мужей Агамемнон. Замыслы Гектору верно, не все промыслитель небесный ныне исполнит, как гордый он ждет.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 И копье захватив, повершенное острую медью, Так устремился Нелит меж судов и мешкущий Ахеин. Там сперва Одиссея советами равного Зевсу поднял со сна, Восклицающий громко возница Геренской. Скоро дошел до души Одиссеева и Нестера в голос, Выступил он из-под кущи и так говорил воеводам,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 Сголовьем их были щиты, у постели их копья прямо стояли, вонзенные древками. Меть их далеко в мраке блистала, как молния Зевса. Герой в середине спал, и постелью была ему кожа волась типового. Светлый блестящий ковер лежал у него в изголовье. Близко пришедший будил почевавшего Нестор почтенный, трогая краем ноги,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 Диомет, немедля покрывшийся львиною кожей, рыжий, огромный, до пят доходящий, и дрот захвативший, быстро пошел, разбудил воевод и привел их с собою. Скоро владыки Ахеян достигнули собранных стражей, и не в дремоте они предводителей стражи застали. Бодро младые ахейцы с оружием в дланях сидели, словно как псы, овчарне овец стерегут беспокойно сильного зверя зачуев который из гор голодал и лесом идет Подымается шумное противу зверя псов и людей стерегущих тревога их сон пропадает так пропадал на очах усладительный сон у охеян стан охраняющих в грозную ночь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 Рать, истреблявший Донаев доколе их ночь не покрыла. Там воеводы, сидящие, между собой говорили. Речь им полезную начал геренский воинственник Нестер. Други, не может ли кто-либо сам на свое положиться смелое сердце и ныне же гордым троянам пробраться в мраке ночном?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 Рек, и никто не ответствовал, все хранили молчание. Первый меж взговорил Диомет, воеватель могучий. «Нестор, меня побуждает душа и отважное сердце в стан враждебный войти, недалеко лежащий Троянской. Но когда и другой, кто со мною идти пожелает, более бодрости мне и веселости более будет».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 На главу же героя из кожи воловый шлем он надел, но без гребня, без блях, называемый плоским, коим чело у себя покрывает цветущая младость. Вождь Мерион предложил Одиссею и лук, и колчан свой отдал и меч».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 Древле и стена Леона похитила в Толик, Там горменида Менида, а Минтера дом крепко сданный разрушив. В Скандии шотдал его кефирийскому Амфидамасу, Амфидамас подарил как гостиниц приязненный Молу, Мол, наконец, Мериону вручил его храброму сыну, Ныне и сей шлем знаменитый главу осенил Одиссея. Так Одисей с Диомедом,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 «Ныне услыши меня, необорная тщерь Эгиоха. спутницей будь мне, какою была ты герою Тидею, к Фивам». Куда он с посольством ходил от народов аргивских, возле осоповых вод, аргивян меднолатных оставив, мирные вести отец мой кадмеенным нёс бранноносным в град, но из града идущие деяния страшные слуху сделал с тобой. Благосклонна ты представляла т идею. Так ты по мне поборай. И меня сохрани, о богиня, В жертву тебе принесу я Широкочелистую краву, Юную, увыя, которая еще не склонялась Под иго, В жертву ее принесу я С рогами облитыми златом. Так говорили моляс, И вняла им паллада Афина, Кончив герои мольбу, громовержца великого черри оба пустились, как львы дерзновенные в сумраке ночи, полем убийства, по трупам, по сбруям и током кровавым.